Глава 13 «Небман, который уже не чаял и не гадал получить назад свои шмотки, прямо расцвел, когда я вернул их в целости и сохранности. Рассыпался словами благодарности и моментально умчался, боясь, чтобы не передумали. Спать я завалился только в три ночи. И опять на службе. Это становилось какой-то нездоровой традицией. Ладно, хоть поесть в итоге удалось». Но я бы все на свете отдал сейчас за теплую ванну и чистое постельное белье. Похожу еще день небритым. И вообще, перестану себя уважать. Михаил, которому тоже не улыбалось идти домой, а потом вставать ни свет ни заря, составил мне компанию. В общем, ночевали мы вдвоем. Я спал на стульях, Мишка на столе, свернувшись калачиком. Вырубились мы моментально, чему немало способствовало не только усталость, а еще и тяжелые капли дождя, вдруг забарабанившие по крыше. Я только успел пожалеть, что не расспросил Михаила о своей семье. Судя по тому, что в госпитале меня ни разу не навещали близкие, они либо далеко, либо их вообще нет. То бишь, Георгий Быстров – круглый сирота. Да и с невестой у него тоже как-то не очень. Но потом меня как по башке ударило. Глаза сомкнулись сами собой. Едва рассвело, как мое внимание привлек странный шум с улицы – Возникло ощущение, будто под окнами губро ни с того ни с сего открылся городской базар. Одновременно говорили десятки людей, и интонации и голосов были явно напряженными. Где эти, блядь, Куда наших подевали? Ну, суки, доберемся до вас, дай срок! Пусть я тут без году неделя, но даже мне понятно, что снаружи творится какая-то нездоровая движуха. Сон как рукой сняла. Я выглянул в окно. Несмотря на пасмурное утро и порывы ветра, улица была запружена вооруженными красноармейцами. Их было несколько сотен, и то, как они себя вели, производило скорее впечатление толпы, чем регулярной армии. Часового у крыльца не было. Надеюсь, он находится внутри, или мог слиться с серой солдатской массой. «Какого хрена?» О задачи напротянул Михаил, которого тоже разбудили эти звуки. «Самому интересно», — сказал я. Толпа буянила, скандалила, ругалась, но пока агрессии действиями не проявляла. «Может, это какой-то митинг?» — предположил я. «Не слышал, чтобы сегодня митинг собирали. Да и не проводили их никогда у нас под окнами!» С тревогой проговорил Михаил. По коридору протопали чьи-то сапоги, дверь распахнулась. В проеме нарисовался палундра. Судя по красным воспаленным глазам, он тоже ночевал на работе. «Мужики, вы знаете, что тут происходит?» «Сами гадаем», — сказал я. «Ладно, сейчас выйду и узнаем», — решительно объявил матрос. «Погоди», — попросил я, привычно не ожидая от толпы ничего хорошего. Тем более толпы, состоявшие из вооруженных людей. И не важно, что они считаются бойцами регулярной Красной Армии. По факту, многие из них вчерашние рабочие крестьяне, считающие слово «дисциплина» каким-то мудреным ругательством. «Что? Сдрефил сухопутный?» осклабился в улыбке Полундра. «Считай, что да», — кивнул я. «Давай из окна посмотрим, а потом будет понятно, что и как». «Эх!» — Полундра махнул рукой, но все же присоединился к нам. Теперь мы уже втроем наблюдали за происходящим. Со второго этажа было видно, как сквозь толпу проталкиваются двое, судя по форме, краскомы. Они двигались в сторону крыльца губ розыска, а бойцы беспрекословно расступались перед ними, как морские воды перед Моисеем. Я облегченно вздохнул. Сейчас эти двое наведут порядок. Не дойдя до здания, краском и остановились. Один вдруг вскинул руку с наганом. «Хочет выстрелами привлечь к себе внимание?» — подумал я. «Товарищи!» — закричал краском с револьвером. Толпа все еще бурлила, но уже не так сильно. «Товарищи!» — снова крикнул командир. «А ну, тихо!» — цыкнул кто-то в самой гуще красноармейцев, а с другого конца донеслось не менее громкая цыть. Наступила тишина, в которой я услышал звук моего дыхания. «Товарищи бойцы революционной Красной Армии! Вчера мы стали свидетелями, как контра, засевшая в губ розыски, задерживает наших братьев!» «Таких же, как мы, верных борцов за дело революции, это страшная несправедливость, товарищи! И кто, как не мы, должны положить ей конец?» «Верно говоришь!» — одобрительно выкрикнули откуда-то слева. По толпе прокатился ропот. «Твою мать!» — сорвалось с губ Полундры. «Это же... это же они против нас мятеж устраивают!» «Ты знаешь этого Краскома?» – спросил я. «Знаю. Комбат Учбата. Того самого, откуда была вчерашняя банда?» «Да?» – я шалело моргнул. Понятно, что на дворе начало двадцатых, что ситуация во многих местах неустойчивая, но чтобы так, прямо на моих глазах, толпа зашумела еще громче. Смушко! взволнованно брякнул Полундра. «Где?» – не понял я, но в ту же секунду увидел, как возле Краскома оказался начальник губ розыска. Он успел, подобно этим подстрекателям, ввинтиться в толпу и добраться до крыльца губ розыска, пройдя через всю улицу. «Товарищи красноармейцы!» — призвал Смушко. «Я начальник Губрозыска с Смушко. Если вы считаете, что мы совершили вчера противозаконные действия, я готов выслушать вас. Но помните, товарищи бойцы, вчера мы арестовали не бойцов Красной Армии, а грабителей, терроризировавших город». «И у нас есть доказательства!» «Брешешь, собака!» Крыльцу подскочил низкорослый солдат и плюнул в сторону начальника губрозыска. Толпа одобрительно загудела. Смужко страшно побледнел, его рука легла на кобуру Маузера, но в последнюю секунду он опомнился. «Мужики!» — с надрывом крикнул начальник губрозыска. «Хорошенько подумайте над тем, что сейчас происходит! Вы нарушаете закон!» «Мы есть закон!» — проголосил низкорослый солдат, в котором было что-то от шакала табаки. «Верно! Мы закон!» — похоже, подавляющее большинство на улице было на стороне мятежников. «Кого вы слушаете?» — пытался призвать голос голосу разума Смушко. Но было поздно, его уже начали обступать взбудораженные люди. «Бей его! Топчи скотину!» Ораторствовавший краском не дает начальнику губро выхватить Маузер. «Что вы делаете?» — орет Смушко, но его голос только еще сильнее заводит окружающих. «Порвем, падлу! Убьем, суку! Смерть легавому!» «Ну, етишки на жизнь! Ну, твою в душу!» Я бросил взгляд вниз. Второй этаж. Метра три до мостовой. Прыгать рискованно. Но если побегу по ступенькам, опоздаю. Чувствую себя самоубийцей, но решаюсь. Хрен с ним. «Ты чего творишь?» Бросил мне в спину Мишка, но я уже летел из открытого окна. Дурак, ой, дурак! Бум! Было чувство, что у меня сейчас голова от туловища оторвется. Виски обдала жаром. Но вроде ничего, боли нет. Кажется, ничего не сломал, не вывихнул. Сгруппировался удачно. И сразу к крыльцу. Возбужденная серая масса обступает с мужко. Сейчас его собьют с ног, разорвут на части. Не знаю, что нашло на этих мужиков или, скорее, парней. Почти все молоды. Это ведь учебный батальон. Однако на лицах у них читается одно — ненависть. В таком состоянии запросто убьют или покалечат. Я распихиваю одного, другого, пока без последствий. Меня принимают за своего. Есть такие, что сами уступают дорогу. Не все же психи. Есть и осторожные. «У меня такой же взъерошенно взволнованный вид, солдатская гимнастерка. Это помогает прокладывать тропку в возбужденной солдатской массе. Лишь только один или двое что-то шипят позади, но мне нет до них дела. Успеваю оказаться возле смушко. Отдираю от него волосатые ручки низкорослого гаденыша, успевая рассмотреть его пропитую харю. Каким же ветром тебя занесло в армию, дядя? Хотя, может, никакой ты не красноармеец?» Подставив спину под удары, почти затаскиваю с мушко на крыльцо, толкаю в успевшую распахнуться дверь. Молодцы, ребята, сообразили? Потом разворачиваюсь и мертвой хваткой вцепляюсь в оратора, дергаю на себя и практически закидываю, как мешок с картошкой, внутрь здания. Раз пошла такая пьянка, нам может пригодиться заложник. В ту же секунду начинается винтовочная пальба. Лопаются и разбиваются стекла, трещат оконные рамы, а дверь начинает ходить ходуном. В нее ломятся разгоряченные бойцы снаружи. Меня начинает трясти. Это отходняк после происшедшего. До последней секунды ждал, что между лопатками прилетит пуля или воткнут штык. Чудо, что все обошлось. Нас оттаскивают к толстой каменной стене, и сейчас же дверь прошивается в нескольких местах винтовочными выстрелами. А ведь я как раз находился на этом месте. «Да из меня бы сделали решето!» Как выясняется, не всем везет. Вскрикивает раненый чоновец. Из кабинета вываливается окровавленная женщина. пишет барышня зачем-то пораньше пришедшая на работу. Ее подхватывает на руки Полундра. Он успел сбежать по лестнице на первый этаж и сразу оказался в гуще событий. Увиденное охлаждает меня, заставляет взять себя в руки. «Пулемет есть!» — кричу я. Но кто-то успевает меня опередить. «Сверху нашего особняка лает Максим. Надеюсь, пока не в людей». «Все же там, на улице, не чужие нам люди. Это красноармейцы. Им запудрили мозги, такое бывает, но это свои. Не хочется их убивать». Пулеметная очередь лишь ненадолго успокаивает горячие головы. Особняк превращается в осажденную крепость. «После того, как на моих глазах прилетает шальная пуля и убивает парня из бригады Полундры, я зверею. Хватаю за грудки подстрекателя и подтаскиваю к себе». В руке у меня револьвер, его дуло приставлено к подбородку комбата. Или успокоишь людей, или я тебя шлепну, скрижечу зубами я. — У меня не получится, люди на взводе, — лепечет он, и я вижу, что он не врет. — К тому же там есть пьяные, мы разгромили магазин по дороге. — Какой магазин? — Непманский, а чего их жалеть, кровопийц, — недоуменно поясняет комбат. Вот что я могу объяснить таким людям? Как им вправить мозги? Особняк огрызается винтовочно-револьверными выстрелами. Пулемет пока молчит. Почему? Что-то случилось? Почему молчит пулемет? Не выдерживаю я. Лента одна, отвечает Смужко, внимательно слушавший наш разговор с комбатом. Экономим. Подмога будет. Смужко пожимает плечами. Бардак, господи, какой бардак! А ведь это моя страна! Как же она устояла? Каких трудов стоило все наладить после того, как мир слетел с рельсов? У меня нет претензий к Смушко. Но я категорически отказываюсь понимать, почему таким, как этот комбат, доверили столь ответственный пост. Настолько плохо с кадрами? Или эта скотина умело маскировалась? Наверное, и то, и другое. Телефон у дежурного разрывается от звонков. — Товарищ Смушко, вас! — тычет трубкой в начальника угрозыска дежурный. — У аппарата! — кричит тот. «Нет, выехать не можем. Окружены. И вы тоже. Держитесь!» Он разочарованно возвращает трубку дежурному. «ГПУ тоже окружили. У них есть убитые и раненые». «Неужели это все из-за ареста банды?» — поражаюсь я. На лице комбата появляется самодовольная ухмылка. Он отошел от испуга и уже издевается. «У меня возникает мысль пристрелить его на месте, но делать этого нельзя. Может, понадобится. Зря я его, что ли, сюда притащил». Однако для профилактики двигая его локтем в живот. Несмертельно, но ощутимо. «В городе есть надежные части?» — спрашиваю с мужко. Тот кивает. Я облегченно вздыхаю, но дальнейшие слова начальника способны повергнуть в уныние. «Суммарно наберется где-то три роты. А в учебном батальоне солдат чуть меньше, чем в обычном полку. Не знаю, какие сейчас штаты в пехотных полках, но в мое время это где-то около тысячи. Двумя ротами с такой аравой не справится. Что будем делать? задает общий вопрос за всех Миша. Обороняться и тянуть время, отвечает Смужко. Оно играет за нас.